Родо гор Воронов, Драгон, том пятый. Читает Михаил Золкин. Глава первая. Закончив дела, я поднялся в надвратную застекленную башню, находящуюся на крыше усадьбы. Мобильник отключил, предупредив деда, где буду находиться. Принести сюда кресло было достаточно сложно. Лестница винтовая, узкая, но к р я х т я и проклиная свою затею, все-таки справился. Расположившись возле открытого окна, поглядывая на красивый пейзаж, довольно расслабился. Не зря старался. Теперь могу наблюдать потрясающий вид на рощу. Открывается отличная перспектива. Видно всю округу. Солнце п о д с в е ч и в а я верхушки деревьев, создает иллюзию таинственности с отголосками призрачного сказочного леса. Самое то, чтобы спокойно обо всем подумать. Май подходит к концу. Скоро начнется лето. Последние полгода были насыщены учебой и тренировками. Меня никто не тревожил. Похоже, спокойные дни заканчиваются. Завтра предстоит ехать на прием к императору. Пока не знаю, с чем это связано. Но не просто так он пригласил в гости. По всей видимости, намечается серьезный разговор. Все о б с т а в л е н о как обычный визит вместе с м и р о с л а в о м в загородную резиденцию. Но у меня есть предчувствие, а оно еще не подводило. Либо что-то случилось, либо я наконец-то получу серьезное задание. Не зря готовились. Похоже, время пришло. Продолжая разглядывать окрестности, устремив свой взор в даль, я вспоминал, как привез в усадьбу одаренных из глухой тайги. Испуганные, настороженные лица, пространный рассеянный взгляд. Выгрузившись из микроавтобуса, они стояли, озираясь по сторонам, р а с т е р я н н ы е все еще пребывающие в шоке от переезда. Мои пацаны молодцы, да и Настя тоже. Быстро перезнакомившись, увели ребят размещать в их комнате. Настя сопроводила злату на женскую половину. Дед с Николаем ушли устраивать взрослых в новое жилье. Вначале хотели поселить детей вместе с родителями, но в процессе поездки Веломир попросил разместить их отдельно. Остальные с этим согласились. Так они быстрее начнут привыкать к самостоятельной жизни в новых условиях. Я думаю, правильное решение. к о м н а т у нас в учебном корпусе достаточно. Да и из подопеки родителей уйдут. Первые две недели новички приходили в себя, осваивались на новом месте. Пацаны везде их водили, все показывали, рассказывали. Я сам провел с ребятами много времени. Нужно было ввести в курс дела. Демонстрировал видео, фотографии, рассказал о своей жизни. Занятиях по дару. Выяснился один аспект. Они умеют лишь писать, читать, но не более того. Все знания лишь то, что дали родители, но и те были не особо осведомлены в истории, литературе, физике, математике. После того, как новички немного освоились, с ними отдельно начали заниматься преподаватели. Взрослые пришли в себя намного быстрее. Микула оказался хорошим плотником, занялся нашим обширным хозяйством, постоянно что-то чинит. К тому же параллельно осуществляет охрану территории. Николай его постепенно вводит в курс дела, как у нас все устроено. Веломир и г а д е м и р пожелали стать садовниками, приводят в порядок весь участок. По сути, им до этого никто не занимался. Работы у них много. Женщины устроились на кухню, с уходом людей из имперской службы безопасности там как раз была нехватка персонала. Как только пришла весна, они еще завели свой огород. Не могут по-другому. Мы не против. Земли много. Пусть выращивают свежие овощи. А вот рьяное желание заиметь корову дед присек. Правда, пришлось пойти на компромисс. Разрешил двух коз. Микула тоже не отстаёт. Дополнительно занялся с мужиками п а с е к о й Скоро у нас будет свой мед. У деда, как и п р е д п о л а г а л с оформлением, новеньких возникли проблемы. Юрист просто не знал, как поступиться к данному вопросу. У таюжных жителей нет даже свидетельства рождения. Пришлось звонить Рамадановскому. Мне не нравится его беспокоить по пустякам, но другого выхода не видел. Естественно, тот решил данный вопрос и достаточно быстро. После того, как им выдали паспорта, я принял у них клятву. Теперь все полноправные члены клана. Не откладывая в долгий ящик, через пару дней провел а р и с л а в а Таислава и Злато через установку. Их развитие вскоре начало прогрессировать, как в усвоении обычного материала средней школы, так и дара. Вскоре привел их на тренировку. Ребята оказались с характером упертые. Многое не получалось, но они сжимая кулаки, и з л я с ь на самих себя, шли вперед, повторяя одно и то же, пока не начинало выходить. Злата не отставала от парней, лишь рычала от неудач. Заявив, что не надо делать поблажек из-за того, что она девочка, даже стала вместе со всеми заниматься боевой подготовкой и рукопашным боем. Правда, ребята все равно старались ее не задеть или случайно не травмировать. Конечно, она понимала, что в полную силу работать не станут, но все равно часто злилась на них. Задачу, которую я себе ставил по количеству одаренных в составе моего боевого отряда с приходом трех новых человек выполнил. В связи с тем, что больше уже не будет, ученые вместе с установкой наконец-то покинули нас, как и представители имперской службы безопасности. На территории усадьбы посторонних больше не осталось. Осенью мы все, кроме новичков, сдали экзамены, получив свидетельство о досрочном окончании средней школы. Прибавилось свободного времени, но счастье длилось недолго. Скоро оно было занято различными делами. м и р о с л а в у удалось выкупить компанию. з а н и м а ю щ у ю с я созданием программного обеспечения. Я не уточнял подробности, как он это провернул, но раз нет судебных исков и других неприятностей, провел все грамотно. Юристов для этого вопроса он привлекал сам. Парень не говорил, но я догадываюсь, где он взял таких великолепных профессионалов. Наверняка помог либо отец, либо дед. Лёшка на седьмом небе от счастья. Теперь в Москве живет, в новом здании. Занимается разработками и продвижением своих эксклюзивных товаров на рынок. Настя перебралась туда же. Она теперь в этой компании наш представитель по финансово-экономическим вопросам. Персонал, что перешел вместе с компанией, оказался неплохой. Быстро включились в работу, осознав огромные перспективы развития. В начале думал, что у Алексея могут возникнуть проблемы с коллективом. Молодой, неопытный в плане руководства, появится недоверие. Люди разные, характер тоже. Но этого не произошло. Его признали руководителем, как только он показал свои наработки. К тому же парень не стал скрывать, что одаренный. На данный момент бизнес продвигается успешно. Недавно подписали первые контракты с Министерством обороны и имперской службой безопасности. Направление секретное, весьма важное. Занимаются разработкой программных систем передачи данных на основе лёшкиных пакетных принципов построения кодов. Совершенно в этом ничего не понимаю, но военные высоко оценили его разработки. Кодирование такого уровня еще не применялось. Сохранность данных при передаче стопроцентная. Расшифровать невозможно, что обеспечивает полную секретность передаваемой информации и сигналов управления различной техникой на расстоянии. К тому же Лешка готовит к выпуску на рынок новую операционную систему для персональных компьютеров. Говорит, будет бомба. А вот с производством энергетических элементов вышла небольшая заминка. Не так просто оказалось интегрировать инопланетное оборудование в земную производственную цепочку. Но специалисты справились. Недавно запустили первую линию. Со сбытом проблем не возникло. На данный момент все забирает Министерство обороны. Да и другие государственные ведомства подключились. Сейчас налаживают вторую линию. Но с ней уже проще. Знают, что к чему. Несколько раз приезжали отец и мать Славки, проведать, посмотреть, как живет. Дед его тоже бывает, но тут больше по делам наведывается, проявляет беспокойство по поводу выхода товара на широкий рынок. Производительность завода скоро будет большой, начнем вытеснять конкурентов новой продукцией. Переживает, что могут возникнуть конфликты с другими кланами. Отчасти прав, кое-кто начнет терять рынок сбыта и прибыль, но не думаю, что станут вредить или строить козни. Я в это не лезу. Дед сказал, сам разберется. Если такое случится, ц е р е м о н и т с я не будет, получит жесткий отпор. Надеюсь, подобного не произойдет. Дед вообще на эту тему не заморачивается. Говорит, не стоит думать о том, что еще не произошло. В будущем что угодно может случиться, всего не учтешь. Будем решать проблемы по мере их возникновения. Для этого у нас есть определенные возможности. Славка и сам часто е з д я т домой. Он теперь любимый и желанный внук. У них в роду все наладилось. Долгов больше нет, пошла прибыль. Те, кто к нам перешел вместе со своим родом и кланом, весьма довольны. У в а й с к и с ребятами тоже все наладилось. Установили на бронекампы новые энергетические элементы, которые я захватил с ионы. Вместо земных аккумуляторов. Это дало возможность серьезно их модернизировать. Некоторые детали даже заказывали по специальному проекту с определенными техническими условиями. За это время Лёшка разработал для них новое программное обеспечение. Когда всё было готово, м и р о с л а в договорился с Министерством обороны, чтобы провести показ обновленных бронекампов. Нужно было продемонстрировать усовершенствованную модель, её возможности и, как результат, заключить контракт на модернизацию. Военные прислали специальный грузовой транспорт для их перевозки, а также микроавтобус. Отвезли вместе с ребятами на полигон. Я не удержался, поехал с ними. Стало ужасно интересно посмотреть, что они создали. До испытания даже мне не раскрывали секрет, только довольно улыбались, интригуя. По приезде на полигон в начале на бронекампе установили боевое вооружение. Ребята были безумно счастливы. Одно дело модернизировать, копаться в железе, другое боевое применение, хоть и с учебными зарядами. Интересные боеприпасы, разницы при стрельбе нет, но не причиняют вреда при попадании. На просмотр прибыл сам министр обороны, князь Шереметьев, с большим количеством высокопоставленных офицеров. Не знаю, что там наговорил ему м и р о с л а в но такая представительная комиссия впечатляла. Три наших бронекомпа разного класса были выведены на полигон и замерли в ожидании команды. Первым начнет Василий на тяжелом варианте, за ним Петр на среднем, ну и в конце Матвей на легком. Для того чтобы распределить, кто на каком будет выступать, ребята тянули жребий. Я тогда подумал, что они просто постреляют по м и ш е н я м покажут бронекомпы в действии. Но оказалось все намного серьезней и интересней. Программу согласовали заранее. До начала я понятия не имел, что произойдет. Руководство министерства расположилось в башне командного центра с большими окнами, куда и я был приглашен. Оттуда отчетливо видно весь полигон. К тому же там находились мониторы, показывающие происходящее с различных ракурсов. И вот тогда я заметил, что в разных местах за укрытиями находятся еще бронекомпы. м и р о с л а в увидев моё недоумение, хитро заулыбался. Пояснив, что будет настоящий бой, инструкторы, которые обучали ребят, не сомневались в их мастерстве. Против каждого выставлено по три военных б р о н е к о м п а идентичного класса, причем ими управляют высококлассные операторы, к тому же офицеры. Мне так и осталось непонятным, когда ребята успели освоить боевую тактику и взаимодействие. Хотелось выяснить этот вопрос у м и р о с л а в а да тот постоянно тёрся возле князя Шереметьева. Что-то ему там на шептывая. Бой был недолгим, занял не больше десяти минут, но выглядел потрясающе. Мои парни оказались на высоте, а уж что они вытворяли на бронекампах, просто уму н е п о с т и ж и м о Удивили всех присутствующих. Министр обороны в конце даже поаплодировал от переполняющих эмоций. Высокая скорость передвижения, неимоверные кульбиты, уклонения, прыжки, скольжения. Представители министерства обороны были поражены новыми возможностями машин. Военные, что им противостояли, на подобные маневры были неспособны. Не омрачил картины и тот факт, что Петьку в конце подбили, но это скорее из-за недостатка боевого опыта. Правда, военные за это тут же поплатились. Общий счет составил 9 к одному. Офицеры, что противостояли моим ребятам, после боя были направлены опробовать обновленные бронекампы. Что называется почувствовать разницу. После всевозможного тестирования, а также стрельбы уже боевыми патронами по различным м и ш е н я м они были поражены новыми возможностями и маневренностью. Заключение высокой комиссии можно сформулировать в одной фразе: такие системы армии нужны. Дальнейшие переговоры о заключении контракта на модернизацию с князем Шереметьевым вел м и р о с л а в В присутствии ребят. Я лишь слушал, не вмешиваясь. На данный момент на ремонтной военной базе под нашим руководством создана крупная мастерская по модернизации. Это больше, чем могли мечтать ребята. Теперь там обосновались, уже наладили работы, думают на перспективу, конструируют нечто новое. Прибывшие из Тайги наши новые члены клана, когда первый раз увидели этих бронированных монстров, были в шоке. Мало того, я еще сводил ребят на Иону. показал п р о и з в о д с т в о и самое главное познакомил со стражем Злата даже спряталась за спину а р и с л а в а первый раз его увидев тот произвел неизгладимое впечатление и еще больше их поразило то что он мне подчиняется но вначале стоило немалого труда убедить ребят шагнуть в портал испуганные лица трясущиеся руки Златы для них это был героический поступок знать о существовании порталов это одно но сама мысль, что окажутся в ином мире, просто пугала. Хотел сводить всех на аномальную зону, только ее уже по близости нет. До того места, где аномалии еще остались, сотни километров. Жаль, не удалось выяснить, могут они их видеть или нет. Но по о ч и щ е н н ы м т е р р и т о р и я м мы проехались, побывали на месте бывшей базы французов. Я показал, где первый раз сражался с киборгом. Здесь бригада занимается расчисткой. Может, еще найдут что-то интересное. Хорошо передвигаться на машине по земле, когда ничего не угрожает. По поводу очистившейся от а н о м а л и й территории дед развёл бурную деятельность, создал из сталкеров артели, приняв их на работу, также нанял еще около с о р о к человек из поселка, перегнал технику на иону, вездеходы, бульдозеры, грузовики. Народ ходит по освободившейся от а н о м а л и й территории, собирает все ценное. Помимо того разрушенного города, где я побывал, обнаружилось еще два, в более плачевном состоянии. Сейчас там раскопки проходят. Все ценное свозят к нам на склады. Уже найдено 107 уцелевших кристаллов для строительства домов, каких-то башен и даже моста. Дед также пригласил специалистов с беспилотниками. Проводят съемку и разведку местности с воздуха, составляют подробные карты. Самое удивительное, что погода там стала меняться. Начали идти дожди, появились обычные грозы. На очищенных территориях наполнились водой озера, потекли реки. Мир преображается. Я довольно вздохнул. Вскоре появится растительность, зазеленеют поля, в лесах вновь расплодится живность. Тишина мертвого мира наполнится щебетанием птиц и жужжанием насекомых. Моря, океаны, реки, озера – везде забурлит жизнь. Останется только найти последних выживших драгонов р и переселить их на возрождающуюся планету, вернуть всех домой. Что-то мысли убежали не в том направлении. Не хочу пока на эту тему думать, как-то сразу печаль в душе образуется. Хотел ведь проанализировать достижения ребят: действительно ли все одаренные готовы к с е р ь е з н ы м д е й с т в и я м или стоит еще потренироваться? От этого зависит, как их стану использовать. Мы хорошо освоили индивидуальные энергетические щиты, что забрали с захваченной базы. В плане защиты за ребят спокоен, но постоянно им повторяю, и не только я, но и Николай с дедом, что не стоит на них полагаться. Да, они есть, защищают, это хорошо, но лучше отрабатывать свое мастерство и не подставляться под удар. Новички, отличные ребята. Я много проводил с ними времени, помогая развивать дар, который быстро прогрессировал. Они подходили к процессу с большим энтузиазмом, творчески, быстро сдружившись с Михаилом и Тихомиром. А вот к Мирославу относятся до сих пор с настороженностью. Парень сам виноват, решив, как всегда, пошутить, показал свой дар, сходу создав копию Арислава и Таислава. Только шутка не удалась, перепугал их и златов предачу. Пришлось извиняться, успокаивать. Но некоторая напряженность в отношениях осталась. Конечно, всем полюбился наш самый младший член большой семьи Сенька. Пацан учится, как и планировалось, в элитном интернате в Москве. Но часто приезжает на выходные. Новеньких замучил вопросами, выясняя, как им жилось в тайге. Оказался чрезвычайно любопытным хуже м и р о с л а в а п а ц а н принялся уточнять, какие травы они там собирали, как лечились, что делали, что выращивали, какие водятся в лесу звери, кого видели, на кого охотились. Да не просто спрашивал, а уточнял подробности. Не знаю, зачем ему это, но те отвечали охотно, обо всем рассказывая. Злата после того, как Настя уехала в Москву, пригорюнилась. Вновь в нашем коллективе осталась одна девочка. Правда, особо печалиться ей не дает Михаил. Парень от нее ни на шаг не отходит. Приглянулась ему, обхаживает девушку. Да и злать он тоже нравится. Может, что в дальнейшем и срастется. Черт, я помотал головой. Мысли куда-то на бытовые темы сворачивают. А ведь уже темнеет. Я так и не подумал, о чем хотел. Возможно, завтра в разговоре с императором придется принимать какие-нибудь сложные решения. Нужно на что-то опираться, быть уверенным. Может, зря волнуюсь? Если разобрать наши занятия по дару, то все шло отлично, по нарастающей. В начале просто наращивали возможности. Было любопытно наблюдать за процессом, как увеличиваются силы. Затем, когда достигли впечатляющих результатов, началось самое интересное: объединение различных даров, процесс боевого слаживания, подобного еще никто не практиковал. Основной упор я делал на противодействие киборгам. Это самый опасный для нас враг. С одним могу справиться, а если их будет два или три, тогда как? Вот этим и занимались, придумывая различные ходы нападения и отвлекающие маневры, чтобы новичкам преодолеть робость относительно противника, которого они видели только на видео. м и р о с л а в создал копию КИБОРГа и весьма искусно ей управлял. Даже мне было не по себе. Настолько тот выглядел естественно и двигался реалистично. Психологический аспект многое значит. Надеюсь, это поможет. Справиться с Киборгом, ребята вряд ли смогут. А вот отвлечь на какое-то время вполне. Только пока не испытаем умения в действии на реальном противнике, быть уверенным, что смогут нельзя. Главное, чтобы никто не растерялся, не тормознул в реальном бою, действовал как на тренировках. Их у нас было много, каждый вносил свой вклад. Мокрая почва, большие лужи, создаваемые т а и с л а в о м могут способствовать проникновению сквозь щит Киборга моих электрических разрядов. Пылевые вихри златы дезориентировать. Земляные валы и атакующие големы а р е с л а в а выиграть время. м и р о с л а в создаст вполне реальных воинов из фантастических фильмов, из-за спин которых Михаил станет метать огненные шары, создавая иллюзию, что те сами ведут бой. Тихомир в силу своих способностей попытается сдерживать КИБОРГа, замедляя его д в и ж е н и е не давая открыть огонь. Возможно, ему даже удастся приподнять его над землей. Это с и л ь н о о з а д а ч и т противника, опять же, выиграет для меня время, если их будет несколько. Да и с одним справиться будет уже легче. К тому же Тихомир может метать большие камни. Да и все, что под руку подвернется. Пока это теория. но как на самом деле поведет себя Киборг трудно предсказать к тому же могут быть не только они те же Баргеры искусственно созданные генетические мутанты мерзкие огромные твари всевозможных видов они чрезвычайно п о д в и ж н ы живучие в этом Михаил убедился когда не смог попасть своими зарядами по одному из них вот против них коллективная атака как раз станет эффективна с этим понятно но я не знаю как поведут себя ребята Если придется воевать с кем-то гуманоидного типа, а может и с людьми. Михаил в бою проявил себя хорошо, не тормозил. Надеюсь, и остальные не подкачают. Я тяжело вздохнул. Так можно долго думать. А что произойдет на самом деле? Трудно сказать. Если проанализировать все в целом, то ребята г о т о в ы да развит, навыки наработаны, совместные действия тоже. Получилось интересно и для противника станет неожиданностью. Запущенный плазменный шар Михаила мгновенно облеплялся плотной землей с помощью а р и с л а в а Дальше уже летит каменный б о л и д т с огненной сердцевиной. Тихомир умудряется своим даром менять его траекторию полета. Получается настоящий управляемый снаряд. Злата закручивает вихри ледяные шары, создаваемые т а и с л а в о м отправляя их вверх, затем обрушивает на врага. Придумали много разнообразных техник взаимодействия даров. Будет чем удивить противника. К тому же м и р о с л а в способен воспроизвести одновременно семь моих копий в образе Драгорна, тем самым создав иллюзию, что таких как я много. Жаль, что копии нематериальны, только выглядят таковыми. Парень подал идею создавать одного из врагов, с помощью которого проводить разведку. м и р о с л а в все видит и слышит ч е р е з к о п и ю И главное, ничем не рискует. К тому же Славка может подключиться к любому настоящему противнику, увидеть, куда тот идет, чем занимается, послушать разговор. Это большой плюс. Я медленно поднялся с кресла, п р о д о л ж а я смотреть вдаль. Да, переживаю за ребят, поэтому и прокручиваю в голове все события, а н а л и з и р у я их умения. Может, найду слабое место или что-то надо подправить. Но пока все нормально, подготовились по максимуму. в том числе физически. Николай на тренировках спуску не дает, гоняет по полной программе. Я сам часто проводил с ребятами спарринги, дополнительно обучая боевым искусствам, да и себе мастерство нарабатывал. К нашим тренировкам подключился Микола, опять же по просьбе деда. У него большой опыт по выживанию в дикой местности. Обучил нас вместе с дедом принципам выживания в подобных условиях, полезный навык. Дед дополнительно провел боевые занятия из закрытых навыков егерей, тех, что обычным людям не показывают. Совместно с о Степаном и Николаем обучили пользоваться многими видами огнестрельного оружия, обезвреживать различные взрывные устройства, а также их устанавливать и создавать из подручных средств. Подключив остальных егерей, прошли подготовку по специальному военному курсу, как пробираться в стан противника. Снимать часовых, проводить разведку, устраивать диверсии. Пригодится или нет, не знаю, но лучше иметь знания. В дальнейшем всякое может случиться. Еще раз вдохнув, я направился вниз по винтовой лестнице. Уже ночь на дворе, пора ложиться спать. Завтра будет насыщенный день, посмотрим, что он принесет.